Голова пятая. После беспокойного вечера заснуть удалось только с помощью пары таблеток успокоительного. Но сновидения наполняли тревожные образы, не позволяя расслабиться. В итоге я проснулась раньше будильника в шестом часу утра, разбитая и ужасно злая. Разница в часовых поясах вынуждала подстраиваться. К Кити можно было отправиться либо ранним утром, либо уже вечером. Учитывая, что планировалась встреча с Коулом, вариант оставался только один. Настроение пребывало ниже отметки паршива, сознанием владели подавленность, апатия и глухая ярость. Стараясь не думать о вчерашнем, я принялась за сборы. Контрастный душ вернул ясность в мысли, за ночь Эпил поправил дело с синяками и ссадинами, да и нога уже не так беспокоила, что радовало. Облачившись вставшей привычными классическое платье и пиджак с зелёной нашивкой, я отключила спецоборудование, покинула комнату и поднялась на третий этаж. Портал открылся не с первой попытки. Китти опаздывала, но вскоре я выскользнула из открытой двери сарая на утрамбованную дорожку прямо перед сестрой и закрыла за собой портал. Китти предстала в огромной телогрейке, накинутой поверх спортивного костюма чёрного цвета. Волосы значительно отросли за три месяца, и она собирала их в тугой хвост. В тёмно-карих глазах сестры плясали задорные искорки. Она сразу подступила ко мне и крепко обняла, вырывая гулкий вздох из уст и вызывая скрип в сдавленных ребрах. «Я тоже соскучилась», — рассмеялась, похлопав ладонями по её плечам, чтобы ослабила хватку. «Давай снимем дверь, а то Филипп снова будет ворчать». «Ничего он не будет». Насмешливо отозвалась она. «Разве он не всегда ворчит?» «Ты к нему несправедливо. Продолжая переговариваться, мы занялись дверью. В своём лёгком пальто я немного мёрзла. Зима в России уходила позднее. С темнеющего к вечеру неба сыпал снег. Быстро справившись, мы поспешили в дом по узкой дорожке между сугробами. Свежий запах хвои проникал в лёгкие, принося умиротворение в душу. Я старалась выбираться к сестре насколько возможно часто и успела полюбить эти тихие места. Весело перешучиваясь, мы вбежали в дом. Китти стащила с меня пальто, пока я сбрасывала с ног сапожки. «Мисс Строгая Страж!» Задорно хихикнув, прокомментировала она мой внешний вид, на что я лишь закатила глаза. «Надеюсь, ужин готов, я ещё не завтракала». Рассмеявшись над моей фразой, мы направились на кухню. С тех пор, как Кити поселилась в доме, здесь стало намного уютнее. Исчезла пыль с мебели, полы и окна сияли чистотой. Стоило войти на кухню, как нос уловил пряные нотки жаркого. Я сразу развалилась на стуле, положив под ноги сумку. Кити принялась хозяйничать. Достала тарелки из шкафа, сняла крышку с кастрюли, стоящей на плите. За эти месяцы она окрепла, стала взрослее и серьёзнее. Общение с Филиппом определённо шло ей на пользу. Уровень энергии значительно возрос, но пока что так и не получил направленности. Только, судя по всему, пик был близок, и вскоре она станет способна к материализации. Несмотря на вынужденное отшельничество, личная жизнь сестрёнки не стояла на месте. После случая с Джейн я поняла, что зря взъелась на Джейсона и больше не вмешивалась в их отношения. Они встречались, и, судя по всему, зашли достаточно далеко. Моя маленькая сестрёнка стала женщиной, оказалось, только недавно бегала к соседским мальчишкам играть в баскетбол. «Как твои успехи?» — поинтересовалась я, обводя взглядом преобразившуюся кухню. Чистые занавески на окнах, вымытые до блеска фасады шкафов. Теперь возле стола располагалось целых пять стульев. Строгому стражу пришлось привыкнуть к постоянному наплыву гостей. «В рукопашной отлично. Филипп мной доволен, но мне больше по душе холодное оружие». Она развернулась и понесла наполненную тарелку к столу. «Домашняя еда. Обожаю. С пистолетами я не очень, а так, как обычно, пробежки, тяжести, растяжка». «Напоминает мой график», — хохотнула я, потеряв друг об друга ладони в предвкушении вкусной еды. Тарелка появилась перед моим носом, И я сразу принялась её опустошать, обжигая язык и тихо мыча от удовольствия. «Младшая сестра готовит лучше меня». «Стоит задуматься», — расхохоталась Лилит. «У меня нет кухни», — весело отозвалась я. Пока я поглощала жаркое, Китти выставила на стол хлеб, салаты и сладости. «Настоящая хозяюшка». «А как ты? Продолжаешь играть в шпиона?» Она криво усмехнулась, Я же подавилась картошкой. Вот же. «Я не играю», — буркнула недовольно, пытаясь не обращать внимания на хохот Лилит. «Ты украла сверхсекретную программу, завела монстроноут, научилась скрывать замки, и это только то, что я знаю. Не удивлюсь, если по ночам ты похищаешь бедных стражей, чтобы они выдали тебе все свои секреты». В конце фразы Кити перешла на зловещий шепот и смешно поиграла пальчиками перед улыбающимся лицом. Похищениями не промышляю, нервно передернула плечами. В этой сфере специализируется другой разведчик. Это все ради безопасности. Верю, фыркнула она и плюхнулась на стул напротив меня. Выглядишь уставший. Ее взгляд наполнился беспокойством. Рано встала. Сухо пояснила я, стараясь отогнать вспыхнувшие воспоминания прошедшего вечера. «Как у тебя с энергией?» «Чувствительность растёт, но с материализацией пока не выходит», — посетовала она, грустно вздохнув. «Немного осталось, потерпи». Я протянула к ней руку, перенаправляя энергию. Ладонь засияла мягким белым светом, Китти сразу вцепилась в неё и зажмурилась от удовольствия. «Какая у тебя вкусная энергия!» — промурлыкала она, словно котёнок. «Вкусная?» — коротко рассмеялась. «Будешь жнецом, раз начала ощущать вкус энергии». «Жнецом?» — глаза Кити распахнулись, в них ярко вспыхнуло веселье. «Вот с такой косой!» — она развела руки в стороны, демонстрируя размеры воображаемого оружия. «Ага, с двойным лезвием». Иронично пропела я, вновь возвращаясь к поглощению пищи. «Натали, здравствуй!» Филипп неторопливо вошёл в комнату. Я поднялась и пожала протянутую ладонь. Мужчина скупо улыбнулся, занял место за столом рядом со мной. Присутствие в доме девушки и его вынудило заботиться о внешнем виде. Либо злая хозяюшка постирала всю его одежду и нагло воровала грязную. «Чай будешь?» — спросила у него Кити. Я сам. Мужчина махнул рукой, но моя сестрёнка всё равно поднялась и направилась к плите. Филипп взглянул на неё с мягкой улыбкой на губах, помотав головой. Как я и предполагала, они смогли найти общий язык. — Ты вовремя, Натали. — Он вытянул из нагрудного кармана клетчатой рубашки сложенный лист бумаги. — Это то, что я думаю? — Сразу схватила предложенное и развернула. «Ого!» — выдохнула Лилит. На бумаге был изображен сложный алхимический знак, состоящий из нескольких кругов, треугольников, дополненных неизвестной письменностью. «Да, поиск источников энергии, как ты и просила», — подтвердил Филипп. Вообще, по словам Джейса, в его берлогу забредали весьма примечательные личности. Но страж был непреклонен и не собирался меня знакомить ни с одной из них. «А сам алхимик?» «Не намерен сотрудничать лично». Взгляд Филиппа блеснул сталью. «В такие моменты спорить с ним бесполезно. В этом я успела убедиться. Постаралась скрыть разочарование. Конечно, мне бы не помешал в союзниках настоящий алхимик, но сам знак — уже огромное приобретение». Правда. «Не знаю, чем он тебе поможет. Использовать сама не сможешь». «Это для прибора», — сложила лист и спрятала во внутренний карман пиджака, проигнорировав скептичное хмыканье стража. «Главное, что в успех верила я. Остальное неважно». «Большое спасибо. Если алхимик снова появится, передайте и ему мои слова благодарности». «Обязательно», — благосклонно кивнул он. Натали говорит, что я стану жнецом. Кити поставила на стол две чашки исходящего паром чая. Возможно, возможно, подтвердил он ухмыльнувшись. Мы ещё немного пообщались, после чего я засобиралась обратно. Кити передала мне письма для родителей и сделала селфи на мой телефон, чтобы я могла вложить в послание и фотографии. Конечно, родные беспокоились, но радостные письма от Кити приносили им успокоение. Главное, они подтверждали, что она не в плену, а в вольном загуле. Надеюсь, моя энергия приблизит её к моменту материализации, и тогда дни в затворничестве останутся позади. Она сможет вернуться и успокоить родных. Правда, что-то мне подсказывало, что как только получит волю, она ещё устроит проблем и себе, и окружающим, и, в первую очередь, мне. К себе я вернулась ближе к обеду. Оставалось два часа до практики в госпитале, где пройдёт знакомство с куратором. После я намеревалась посетить своего лечащего врача и отправиться на ужин к ваятам. Потому, пусть уже и клевала носом, но я решила провести это время с пользой. Приготовив себе огромную чашку крепкого кофе, я расположилась за письменным столом. Ноутбук загрузился за пару секунд. Этого монстра, как его назвала Китти, я добыла через тех же хакеров. Здесь осуществлялась вся моя незаконная деятельность. Правда, при всех его свойствах и скрытых особенностях я всё равно предпочитала сохранять данные в облачное хранилище. Записи с камер наблюдения Академии с проникновением в кабинет Криса я поправила ещё вчера, а сейчас решила проверить добытые файлы. Потом же заняться систематизацией информации по мониторингу. Меланхолично попивая кофе, я вставила флешку в ноутбук и принялась за просмотр документов. Сохраненные сводки, приказы, личные дела. Последнее заинтересовало, и я открыла первый документ. Лилит моментально оживилась, а я от неожиданности обожгла язык напитком. Личное дело было стандартным, если бы не одна приписка. «Демон мирный». Сонливость ушла моментально. От греха подальше оставив чашку, я принялась внимательно просматривать остальные личные дела. Примечательными оказались еще пять — демоны и архангелы. Судя по припискам, мирные, и все они являлись информаторами Криса, что с трудом укладывалось в голове. С другой стороны, это многое объясняло. Его лояльное отношение ко мне, удивительную осведомленность, успешную деятельность в разведке, Теперь понятно, откуда он узнал про защиту от гипноза. Вот только сотрудничество с врагом запрещено, уставом. Любой из этих документов может отправить Криса по трибунал, не говоря о том, что нет уверенности в том, что лица из документов действительно мирные. Откинувшись на спинку стула, я задумчиво постучала пальцем по губам. Что делать с открывшейся информацией? Выдать Криса как свитцена? Не смогу. Он часто покрывал меня, защищал, не говоря о том, что ему известно слишком много моих тайн. Кроме того, сотрудничество с мирными — не такой уж и опасный проступок. Я сама этим грешу. И в то же время подозрения в отношении него только усилились. «Будем проверять», — подытожила Лилит. «Я согласно кивнула, хоть в этом жесте не было смысла». Придется посетить всех демонов и архангелов из этих дел, чтобы удостовериться в их мирном сосуществовании с людьми. В интересах Криса, чтобы они действительно оказались неопасными. Но в любом случае с ними лучше держаться на страже. Единственное, что я могла сказать точно, у меня появился компромат на Криса. Хоть новости взволновала, я заставила себя сосредоточиться на систематизации данных мониторинга. Список городов заканчивался, вскоре мне предстояло предоставить полный отчёт командованию. Потом начнётся работа по списку и прочие хлопоты, но это и означало конец метаний по городам мира. Завершив с делами, я собралась и покинула комнату. Фае фойе госпиталя сегодня было оживлённо. Собрался курс медиков для распределения на практику. Все с нетерпением ожидали, когда пройдет назначение кураторов. я встала в стороне, облокотившись спиной о стену, и просматривала сводки разведки. «Привет, Натали!» Незнакомый молодой мужчина приостановился возле меня. Он оперся рукой на стену возле моего плеча и смешно поиграл бровями. «Привет!» — озадаченно пробормотала я, повернув голову на бок. Нашивка на воротнике пиджака в виде молний подсказывала, что передо мной страж обычного статуса спецотряда зачистки. Если мы и сталкивались на тренировках, я его не запомнила и уж точно не знала имени. Единственное, что с огромным удовольствием отметила про себя, это спокойствие суккуба. Теперь, когда пик силы прошёл, флёр перестал выбиваться из-под контроля. Больше не надо постоянно держать вокруг себя барьер в страхе задеть какого-нибудь беднягу. Прям гора с плеч. «Мы знакомы?» «Ещё нет, можем познакомиться», — заявил он, вновь поиграв бровями, чем ввёл меня в окончательное замешательство. Вскоре выяснилось, что парень подошёл, чтобы пригласить меня на свидание. Странно, страж оказался настойчивым, отказов не понимал, но, к счастью, началось распределение. «Студенты с высшими баллами!» объявил знакомый мне доктор Антонов. Он начал называть фамилии, и вскоре прозвучала и моя. «Названные студенты допущены к операциям, остальных оценю лично», начал говорить он, но вдруг заметил меня. «Мисс Лэнг, вы что-то хотели?» «У меня высшие баллы», — пояснила я. «Похоже, он решил, что я пришла по личным делам». Доктор неопределённо крякнул, растерявшись, потом вновь заглянул в список. «Не знал. Я вас оценю», — пробормотал он, наконец взяв себя в руки. «Так у меня высшие баллы. Меня сразу должны допустить к операциям». Внезапный отказ в практике удивлял, и я искренне не понимала причин. «Остальных же допустили?» «Они не женщины». Про он почти не слышно, уткнувшись взглядом в списки. Вот только я все расслышала. У меня вообще демонический чуткий слух после приема порции крови Архонта. «Вы отказываете мне, потому что я женщина?» «Девушкам хорошо дается выполнение обязанностей медицинской сестры». «Вы серьезно?» Раскинул руки в стороны, начиная внутренне закипать. «Если это шутка, то очень неудачная». «Не переживайте, мисс Лэнг, я обязательно дам оценку вашим навыкам». «Не переживайте», — пробурчала я про себя и достала телефон из кармана. «Между прочим, я вкалывала, как проклятая ради высших баллов, и явно не для того, чтобы меня потом обделили в практике из-за пола». «Слушаю», — отозвался устало мистер Норман, куратор медицинского факультета Академии. «Натали Лэнг». «Вы не поверите, мне отказывают в практике из-за того, что я женщина». «Что?» — проговорил он уныло. «Я поговорю с куратором». «Не надо, я звоню не для этого. На основании части 13 пункта 20 прошу заменить мне куратора практики». На этой фразе посмотрела четко в глаза Антонова. «Так-то, жена-ненавистник, учи уставы». Пусть не думает, что я просто проглочу пренебрежение и всю практику буду бегать на задних лапках, пытаясь доказать, что девушке тоже чего-то стоит. Мне и без него хватает проблем и трудностей на работе, чтобы создавать их еще на учебе. «Я все организую», — с тяжелым вздохом проговорил Норман и прекратил вызов. «Что это за статья, мисс Лэнг?» — поинтересовался Антонов, когда я убрала смартфон в карман. «Студент имеет право попросить о замене куратора производственной практики, если куратор не исполняет, либо исполняет ненадлежащим образом свои обязанности», пояснила я в вольной интерпретации. «Насколько помню, этот пункт объемнее». «Хорошо. Думаю, так будет лучше». На щеках врача заходили желваки. Вскоре кураторы повели студентов на практику, я так и осталась в фойе, дожидаясь решения по своей проблеме. На этот раз расселась на диванчике, попивая кофе из автомата. «Натали Лэнг?» Ко мне подошёл мужчина в синей врачебной форме. Шатен с приятным улыбчивым лицом, лет 35 на вид. «Да!» Я отложила стаканчик и вскочила на ноги. «Джесси?» Он протянул мне руку для пожатия, пресекая мою попытку поприветствовать стража по правилам. «Мы в одном статусе», — пояснил он с улыбкой. приятно познакомиться». Тоже улыбнулась. Джесси производил приятное впечатление. «Ко мне можно по имени». «Отлично. Будешь со мной практику проходить». «И?» — он сверился с наручными часами. «У нас операция через полчаса. Пойдем. А на Антошку не обижайся. Он хороший врач, просто девушек не любит». «Поэтому и устроился в штаб-квартиру». Подхватив свои вещи, я устремилась за своим новым куратором. «В том числе», — рассмеялся Джесси. «Бедный! Его же удар хватит, когда в академию рванут стражницы!» — захихикала Лилит. Оказалось, что из-за занятости некоторых врачей со студентами на остальных легло больше плановых операций. Госпиталь-штаб-квартиры предоставлял весь перечень медицинских услуг по страховке, так что работы здесь всегда хватало. особенно студентке, которая угодила на практику к одному из основных хирургов. Сегодня я успела понаблюдать за двумя операциями, а на третьей, самой простой, мне даже разрешили ассистировать. Новое направление деятельности внесло свежую волну в устоявшийся график моих дней. Джесси оказался профессионалом своего дела, кроме того, добрым и приятным человеком с хорошим чувством юмора. Мы быстро нашли общий язык, и я не могла не нарадоваться на своего куратора. Просто мечта, а не преподаватель. Практика должна была проходить с 10 утра до 4 вечера. Распределялось несколько ночных дежурств в госпитале. Кроме того, нужно посещать пары по бою с пистолетами в академии, но я от них освобождена по служебной необходимости. Так что впереди ожидали размеренные врачебные будни. почти размеренные, за день в госпиталь забрело еще несколько стражей спецотряда зачистки, пытаясь со мной познакомиться. Завершив учебный день, я отправилась на прием в свою клинику, чтобы убедиться в том, что наше пугающее свидание с Крисом не будет иметь никаких последствий. Доктор, милая женщина средних лет, подтвердила невозможность зачатия, посоветовала отдохнуть и завести мужика. Я покивала головой, грустно вздохнула и покинула кабинет. Отдых мне ещё долго не светит. Завершение поисков девушек вовсе не означает конец работы. В конце концов, проект «Бабий бум» включает сотни составляющих, в реализации которых я принимаю непосредственное участие. Последний совет вверг в некоторый ступор. Я решила про себя либо прислушаться, либо поменять врача. Последнее проще. Ужин в доме Вайтов прошёл просто замечательно. Оказалось, что приглашены Брайан с моим отцом и его супругой Меган. Так что мы шумно покушали, немного выпили и разошлись довольны и приятно проведённым вечером. Только зря переживала. «Привет, Наташка!» Виктор махнул мне от столика регистратора, когда я вышла из портала. Брайан остался у Коула, отец с Меган отправились домой. так что в штаб-квартиру я входила в полнейшем одиночестве. «Вы-то мне и нужны», — обрадовалась я, подбегая к его рабочему месту. «И для чего?» — прищурился страж. «Расскажите-ка мне, что с парнями из зачистки? Они мне весь день проходу не дают». «А что мне за это будет?» — хитро прищурился страж.